При капитализме многие масс-медиа избегают предлагать своей аудитории сложные дискуссионные или новаторские творения, так как это плохо отражается на прибылях. Всему этому они предпочитают банальность, сенсационность и тиражирование предрассудков. В отличие от них, социалистические СМИ не будут запрещать что бы то ни было, за исключением разве что, Шонберга, Рассина и бесконечных титаризованных постановок Капитала Макса. Здесь будет изобилие популярных театров, каналов ТВ и газет. Ведь популярные не обязательно означает низкопробные. Нейсон Мандела популярен, но не низкопробен. Множество обычных людей читают узкоспециализированные журналы, переполненные Профессиональными терминами и организмами доступными для посторонних. И происходит так именно потому, что эти журналы повествуют преимущественно о рыбалке, оборудовании или о разведении собак, а не об эстетике или эндокринологии. Популярность превращается в убожество и кич, когда у СМИ возникает желание как можно быстрее. и без особых усилий отхватить как можно большую долю рынка, а такое желание вызывается главным образом коммерческими стимулами. Социалисты, безусловно, будут продолжать спорить о деталях устройства посткапиталистической экономики, так как на сегодняшний день никто не смог предложить безупречной модели. И такое несовершенство можно противопоставить капиталистической экономики порядок работы которой признается непогрешимым и которую никогда не считалось ответственной за некоторые проявления бедности, пустую утрату средств или кризисы. В некоторых случаях для нее могли предполагать ответственность за совсем уж экстраординарные уровни безработицы, но ведущие капиталистические державы Нашли простое решение для этого изъяна. В Соединенных Штатах сегодня более миллиона человек искали бы работу, если бы не находились в тюрьмах.